глава 2 заговор обреченных из личного дела номер 3598 66 сс оа особый архив комендатуры Пупарев константин михайлович в скобках упырь 36 лет рост 186, вес 83 телосложение нормальное, глаза карие, нос прямой с горбинкой, губы пухлые, мясистые, подбородок квадратный. Особые приметы. Афроамериканец. В скобках. Вы совсем одичали тут. Афроамериканец это в Америке, а значит пишите просто. Негор. Примечание. Инспектор Г.Ш. Миротворческих сил. Отец. Принц-сувенир М.Моби Малави. В настоящее время проживает на родине. Род занятий неизвестен. Мать. Ирина Сергеевна пупарева в настоящее время проживает в городе Сумы, инженер-экономист строительной организации. Образование. Харьковский университет, факультет кинематографии, не кончил. Во время учебы неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконные торговые операции с так называемыми артефактами. Подозревался в убийстве в Харькове гражданина республики Азербайджан Мамедова Д.М. В скобках. Превышение необходимых пределов самообороны. Однако... На три года исчез из поля зрения правоохранительных органов МВД Украины. В дальнейшем обвинение снято заочиной за недостаточностью улик. В скобках. Разобраться. При возможности возобновить. Примечание. Инспектор гша Миротворческих сил. 12 административных задержаний. 3 административных штрафа. Свободный сталкер. Действующий клан официально не поддерживает. Местные контакты. Торговцы. Клички по базе ОАК. Сидорович бубна, сталкеры, химуль, патогеноч, аспирин, даун, пауль, гусь, муха, котейка, повар, гапон, соболь, теща, джим, змеевик, матюха. Примечание. По данным источника Плюх. Аномальное отсутствие реакции на ржавые волосы и жгучий пух. Аномальная способность обнаруживать гравиконцентраты типа ГК 0754 в скобках «жадинка» на значительном расстоянии. Уточнить возможность использования в качестве военного сталкера. Примечание инспектор гша Миротворческих сил. Конечно же, этой бумаги я раньше не видел, хотя и представлял, что в комбинатуре обо мне все знают. Листок ксерокопии лежал передо мной на столе, а профессор наслаждался произведенным эффектом. «Зачем вы это вообще принесли?» – спросил я, потому что и в самом деле не понимал, зачем он мне это принес. И я не просил. «Было в общем пакете документов», – сказал Петраков-доброголовин. «Прицепилось, скажем так». Сегодня чокнутый профессор выглядел куда увереннее, чем в прошлый раз. Заказчики его что ли напрягали, вот он обрадовался не сказано дело выгорело. Хотя я бы не спешил так утверждать. Не нравилась не вся эта история, и аспирину не нравилось, а я аспирину доверял. Не всегда, всегда тут никому доверять нельзя, но часто. Чаще, чем кому-то. Даже ветеранам типа Химуля доверять не стоит. Да если честно, им как раз нужно меньше доверять, чем другим. У них совершенно иная мораль, которую со стороны не разобрать. Может, потому и живы до сих пор. Пока другие моралисты или косточками в зоне гниют, или совсем не к ночи будет сказано. Я еще раз пробежал кекс глазами, потом скомкал его и медленно сжег в пепельнице. Аспирин и Пауль смотрели на меня понимающе. Я оценил то, что в листок они заглянуть не пытались, а вот график обстрелов и патрулей сразу же схватили и принялись совсем по-детски вырывать друг у друга из рук. «Ну че ты, чувак?» – пыхтел Аспирин, хищно шевеля усами. «Я только гляну и отдам». «Юра, нельзя так, не мороси» увещевал пауля взвышаясь над столом. Добрейшей души человек. Он обладал огромным ростом и ужасающим телосложением. Не толстый, нет, а попросту здоровенный. Человек-гора. Его и аспирина я решил включить в команду сразу. Аспирин был мой постоянный напарник, а Паули стоил двоих, как грузопереносчик. Да и зону знал вполне на уровне. Главное, не давать ему бухать, иначе кранты. Профессор посмотрел на них с сомнением. «А кто остальные двое? То есть четверо? И эти... фонки?» «Вы забыли посчитать меня», — поправил я. «А отмычек? Отмычки, не фонки. Брать не будем. Меньше народу, больше кислороду, как в школе говорили. Так что нам нужен всего-то один чел. Ну или два, для гарантии успеха». Я повернулся к напарникам. «Так, мужики, потом будете бумагу драть, прикинем лучше, кого берем с собой» толковых предлагают соболи сказал Аспирин, возвращая график. «А Даун чем занят?» «Ты что, не в курсах?» «Даун на сафари сгинул», — со скорбным видом поведал Пауль. «На каком еще сафари?» «Я думал, ты знаешь, чувак», — развел руками Аспирин. «Слышал, в Пакистане год тому примерно выбух был». «Какой выбух? Вы мне голову морочите, что ли?» «Он же газет не читает», — пояснил Аспирину Пауль. И продолжил, обращаясь уже ко мне. Короче, в Пакистане чего-то взорвалось лет пять тому. То ли атомную бомбу они там делали, чурбаны, то ли еще чего-то клепали. Но какие-то проводки соединили неправильно. Они же там дикие все. И так шарахнуло, что приличной части Пакистана теперь нету. А через несколько месяцев пошел слух, что там своя маленькая зона образовалась в пустыне. То есть мутанты появились, артефакты какие-то. Непонятно, короче, ни хрена. Вроде не как у нас. Народец туда потихоньку стал нос совать, несмотря на сильную радиацию. Кто-то пропал, кто-то вылез обратно. Интересные штуки рассказывали. Но пойди пойми, чего они сбрехали, а чего правда. Фишка в том, что место в любом случае примечательное. Вот, да, он и рванул туда, типа на сафари. Подстрелить кого, найти чего. И не вернулся. Не, сгинул. Хотя ты его знаешь. Вот вернемся, а он бухой в штях веселится. Да это бог. С Дауна я выпить никогда не отказывался. Сафари, блин. Ишь. Ладно, тогда кто вместо Дауна? А тогда Соболь стало быть. Хорошо, и чем Соболя, а еще двое. Да, с этими проще. Только свистни, сами прибегут. Без работы народ режутся со скуки. Вчера у речки Бошу красную карточку показали. 12 на живых Жесть, чувак!» — поведал Аспирин. Профессор слушал с вытащенными глазами. Дикие местные нравы его, видать, напрягали. «Боша завалить не вопрос», — сказал Паул. «Боша я бы завалил». «Ты не констатируй», — попросил я. «Завалил бы он. Ты дело совету. Вот змей. Змея можно взять?» Аспирин со вкусом почесал усы. «Можно и взять», — согласился он. «Совершенно не вижу, почему нам не взять змея?» «А гапона? Гапон был очень толковый сталкер, кстати, бывший мент-гаишник. «И Гапона можно, он вроде ребро сломал». «Это еще где?» — удивился я. «Да не в зоне, то, то и фигня. На охоту пошел с мужиками в обычный лес и в колодец упал. Колодец там брошенный был». «В зоне ему мало охоты», — еще более удивился я. «Какая там охота, чувак?» «Грязное все, активное!» – пробурчал Аспирин. «Соболя я вчера видел!» – неожиданно сказал Пауль. «Ружьем покупал!» Новость удивительной не была. Ружье у Соболя имелось немеренно. Почему-то к такому типу оружия, а именно охотничьему, он был особенно неравнодушен. Он и за периметр таскал с собой. Помимо, зачастую вместо обычного автомата какую-нибудь «Видал, какая вертикалка!» Или «А вот из этого слона завалить можно!» Слона, допустим, в зоне не найти, а вот псевдогиганта он при мне однажды завалил. С первого выстрела. Потому я относился к его коллекции весьма серьезно. Пусть даже остальные считали, что стрелять нужно чем больше и быстрее, тем лучше. «Вот, стало быть, Соболь. Кто второй?» Коллеги замолчали. Чокнутый профессор перебирал короткими волосатенькими пальчиками. «Так», — сказал я, «заминка». Нужен мозговой штурм. Не успел я оглянуться в сторону стойки, как рыжий переволок выпить и закушать. Закушать сегодня была селедка с лучком, картошкой и подливкой, горчица плюс соевый соус. А выпить что-то белое. Перцовка, видать, кончилась, иначе как бы рыжий не принес незастолик перцовки. Непряменно принес бы. Поступления приняли с радостью. Макая селедочный хвост в подливку, аспирин тут же пораскинул мозгами и предложил. А вот же про змея мы говорили, чувак. А где змей? В Ростове. Но можно позвонить. Что же? Как же? Напугался профессор. У нас сроки, график вот. Отбой со змеем, развел руками. Черт, последнего найти сложнее всего. Может, Бармаглота? Бармаглота, скривился Пауль. Уверен. Я не был уверен в Бармаглоте. И парни это знали. Для отмычки Бармаглот был слишком хорош, а для серьезного сталкера странен. Отпустил раненую псевдоплоть, чуть не завалил туриста, который хотел шпокнуть свежего зомби. А уж слепых собак так вообще любил. Ну не любил, но неравнодушен к ним был как минимум. Но это же и польза, разве нет? Собаки к Бармаглоту тоже относились уважительно. Они же в башку смотрят, видят, что про них думают. А у нас как? У нас увидел собаку? Стреляй, не думай. И собака к тебе так же. «Я за!» — сказал вдруг аспирин. «Бармаглот толковый, чувак!» «Ну, и порешим же на том!» — сказал я, разливая белое. Профессор хотел было добавить нечто высокое, но смутился и просто выпил. Закашлялся, покраснел болезненный, заел лучком. «Я забыл добавить!» — сказал он, наконец, прокашлившись и переживав. «Что еще?» — спросил я, ожидая недоброго. «Я тут подумал, я все же пойду с вами!» торжественный в то же время виновата заявил Петраков-Доброголовин. Что говорить, в зону народ ходил по сотне различных причин. Хорошо, не по сотне, по дюжине. Ходили по делу, таких больше всего. Вопрос только в том, у кого какое дело. Один пару контейнеров соплей наберет или мешок того же пуха, другой попрется едва ли не к энергоблокам за чем В основном же что собирали, что попадется. Потому что любая фигня — хабар, а хабар денег стоит. Ходили по работе. Это, само собой, военные сталкеры, которых между нами тоже никто не неволил. Стало быть, у людей была нужная жилка. Да и много кого я знал из толковых парней, кто к военным перешел. Главное, их беда, на технику слишком рассчитывали. А техника в зоне – это вовсе не то, что твой собственный нюх. Ты ведь как, ползешь через подлесок, а сам нюхом. Да что там, яйцами, жопой чувствуешь. Нельзя вот сюда ползти. Ом, туда, между чахлым и березками, можно. Хотя вроде бы по правилам, не писанным, нельзя между такими близкими деревьями. А вот сюда нельзя. Пусть даже там травка зеленая, прогалинка, и даже птичка какая-то сидит, клюет чего-то. Про птичку соврал, конечно, какие в зоне птички, окроме вором. Один раз видел, как человек в карусель поперся. В последний момент свернул и проскочил. То ли обманка была, а не настоящая карусель, Есть и такие, только кто же их проверял на работоспособность? То ли везение какое сработало, потому что нюхом чуил, яйцами и жопой. Ходили в зону с группами. Группа понятия весьма растяжимая. Есть туристы, которым хочется страшненькое посмотреть, впечатлиться, обгадить кальсоны, а потом дома показывать всем дешевенький артефакт и рассказывать, как в жутких условиях он его добывал. Фотографии наделать, я и моя мертвая псевдоплодь. Есть люди, что идут за серьезными, конкретными вещами. Они много платят, но много и хотят. Могут сами сталкеров завалить, чтобы потом не рассчитываться. А сами потом выходят обратно без проводника и отмычек. Были и такие прецеденты. Есть и те, кто вообще не весь, что хочет в зоне найти. Разные рассказывают. Но не стоит сейчас об этом. Вон Химуля спросите, если встретите. Он, скорее всего, в дыню впаяет. Но может и рассказать. Еще в зону ходят фанатики которые ищут там хозяев, инопланетян, господа бога, мертвых родственников, которых когда-то там похоронили и теперь надеются, что они в виде зомби побегут к ним в объятия. Есть те, кто уходит навсегда. Живут там они вроде. В смысле, там много кто живет, те же сталкеры или ученые, но эти на хуторах, в заброшенных поселках. С башкой у них, конечно, не в порядке. Да и у кого с башкой в порядке? У кого в порядке, тот в зону не лезет. Сидит дома, жрет котлеты и смотрит реалити-шоу по телеку, а жена ему пятки чешет. Так вот, живут такие в зоне, и жители эти очень непростые. Помню, шли мы с тещей и матюхой в очень нехорошем состоянии шли. Четвертый наш уголь спекся. Там на дороге стоит грузовичок, уазик, такой внедорожник старенький. Стоит себе и стоит, никто на него с сроду внимания не обращал. А тут уголь, чуток спирта хлебанул на радостях, что назад идем целые. А нельзя, нельзя радоваться, вот вам и подтверждение. И говорит, пацаны, че я там, тайничок? Удобное какое место, у дороги примелькалось, не полезет никто. И не успели мы его придержать, как он скок на подножку и голову в кабину сует. Так назад и повалился, без головы, словно стеклом срезало. Только не было там никакого стекла. Я даже болт кинул, упал внутрь кабины, столкнулся обо что-то железное. она на срезе шеи-то, словно огнем прижима, кровь даже не пошла. Так вот, перекопали мы кое-как угля безбашенного, а сами решили заночевать. И не успевали засветло. В зоне без надобности не на ночь оставаться, но устали, несли много. Мне как раз говорил не столь давно Бубин, что в лесу домик есть. Или снижил, что ли. Или какой-то метеорол Мало ли, что у них там было при нормальной-то жизни. Подошли. Домик как домик. Целый с виду. В огороде зелень растет. Лук там, петрушка. Укроп, самосейка. Вошли. Пусто. Но видно, что жил кто-то. Потому что постели с тряпок. Посуда грязная, довольно свежая на столе. А на полках черепа. И что самое страшное, в основном маленькие. Детский, то есть. С полсотни, не меньше. Некоторые еще с остатками кожи, волос. Кто там жил? Где он их взял? Зачем выставку устроил? Не знаю. Только мы подожгли этот домик и шли в ночи, пока до дома не дошли. Кстати, вот зомби. По зоне почем зря ходят? А почему зомби детей нет? А женщин? Впрочем, говорил кое-кто, что видел и тех, и других, но верить в это не хочется. Да ладно, в зоне во многое верить не хочется. Оно есть. Я внимательно посмотрел на Петракова-Доброголовина и сказал, постукив так словам, по столику стаканам. «Вы, уважаемый, никуда не пойдете. Я в прошлый раз вас спросил насчет этого именно с надеждой, что откажетесь, и был весьма рад, когда отказались». У вас, простите, комплекция не та, но посмотрите вы на себя. Физкультурой когда в последний раз занимались? Простите, я каждое утро трусой бегаю, — возмутился профессор. Да хоть прыгай, это же несерьезно, чувак, — поддержал меня аспирин. Вот прикинь, лежишь ты в траве, от мародеров хоронишься или там солдат, так у тебя же задница холмиком торчит, знать только целься. Прошу мою э, задницу оставить в покое, — покраснел Петрков-доброголовин. Аспирин пожал плечами. «Твое дело. Только прикинь, вальнуть тебя в зоне. Куда нам хабар девать? Хоть адресок оставь или там телефончик». доброголовен задумался. «Вы в самом деле считаете, что мне не стоит идти с вами?» спросил он наконец. «Конечно не стоит», сказал я. «А прибор? Вы говорили, можете не справиться с прибором». «Уж с прибором мы всегда справимся, чувак», заржал аспирин, явно имея в виду совсем иные приборы. «Вы же сами сказали, там нет ничего сложного, отремонтировать его в полевых условиях, если что-то случится, и вы не сумеете», — заметил я. «Тогда... тогда давайте завтра в самом деле проведем консультацию», — сказал печальный профессор. «Время поджимает, знаете ли, и решим все наши оставшиеся вопросы». «Знаем», — кивнул я, — «время всегда поджимает». «Вот именно, чувак», — заключил Аспирин. И с этого момента переговоры закончились, и началась обычная пьянка.